Элис Мизрахи, хранительница духов, предков и воды. Я убеждённый сторонник принципов гендерного равенства не только в искусстве, но и во всех сферах жизнедеятельности. Считаю, что нужно прекратить жаловаться на трудности, а сосредоточиться на том, кто мы и кем хотим стать. Меня только раззадуривает, если меня не принимают такой, какая я есть. Наше тело состоит из воды. Мы тесно связаны с ней. Вода окружает нас и определяет наши движения. Вода — первое, что мы ощущаем в этом мире. Вода много значит для меня, потому что мои родители пересекли океан, чтобы добраться в Америку. Стало быть, она привела меня сюда. Вода и Луна — частые символы священной женской энергии. Первые буквы моего имени, а также моей сестры и брата, образуют слово «Си» — море. Так называется и моя выставка. «В моих произведениях нередко спрятана символическая геометрия, не всегда заметная, но напоминающая о нашей связи с водой», объясняет Элис Мизрахи. «Вся жизнь художницы — невероятное приключение, направленное на поиск своих предков, исследование корней и происхождения». На её крупномасштабных муралах изображены могущественные женщины, фигуры из мифов, духи предков и богини, связанные с землёй и природой. Элис, будучи первой американкой в своём роду, имеет сефардско-израильские корни. Творчество помогает ей разобраться с важнейшими концепциями сообщества и семьи. «Мой дом» — район Датч-Киллс в Нью-Йоркском Куинсе — Теперь я часто бываю в Майами, ещё одном городе у воды, как Тель-Авив и Нью-Йорк, вместе с супругом, граффити-художником Трапп. Элис не забывает о своих израильских корнях, что оставили след на всём её творческом пути самопознания. Прибыв из Тель-Авива, мои родители воспитывали нас согласно израильским традициям. Глубоко укоренившиеся идеалы предков повлияли на наше формирование как личностей. Я росла сразу в двух культурах, сильно отличавшихся друг от друга и во многом даже противоположных. Это было непросто. Мой брат познакомил меня с хип-хопом, а граффити я впервые увидела в 8 лет и была им очарована, вспоминает она. Спустя время Элис нашла и влилась в компанию единомышленников. Придя в старшую школу, я обнаружила, что окружена подростками с похожими интересами. Мне повезло с учителем изобразительного искусства, и за короткий срок я научилась работать с различными материалами. Когда Элис поступила в школу дизайна Парсонса в Нью-Йорке, то почти сразу зарекомендовала себя не только как муралистка, но и как художница. Её работы стали выставляться во многих музеях и художественных галереях. Признаюсь, долгое время я ощущала себя не на своём месте, видя в Соединённых Штатах лишь чужбину. Даже еда, которую с удовольствием уплетали мои сверстники, была чужой. Я привыкла питаться дарами средиземноморской кухни. У меня определённо был более целостный подход к жизни, тесно связанный с культурой моих предков и происхождением, которое я уважала. «Я убеждена, что всё это сильно повлияло на моё творчество», добавляет она. Для её работ характерно особое внимание к женщинам настоящего или прошлого, что посвятили жизнь борьбе за свои права и место в обществе. Прокладывая путь к эмансипации, феминизм сыграл важную роль в борьбе за всех женщин, особенно тех, кто из-за тяжёлой работы и обязанностей по содержанию семьи не мог выйти на протест. «Моя мама, мои предки, мои бабушка и прабабушка были одними из них», — объясняет она. «Сегодня жизнь кажется гораздо проще во многих аспектах, в том числе и трудовом. Но до безусловного равенства нам ещё далеко. Как женщина и художница я сполна хлебнула горе дискриминации. Даже в Нью-Йорке, городе свободных нравов, я то и дело сталкиваюсь с сексизмом, Благо, размеры мегаполиса позволяют самой выбирать круг общения. «Я установила для себя принцип — концентрироваться только на позитивных вещах, особенно во время работы, не вспоминая об отказах или неудачах. Если я поддамся негативу, то скорее впаду в депрессию и больше не смогу созидать», — подчеркивает художница свою особую чувствительность. Осваивая междисциплинарные техники, скульптуру и инсталляции, Элис применяет в работе главный принцип стрит-арта — дотянуться до каждого. Работая на улицах, я стараюсь связать свои работы с особенностями местного сообщества или района. Мне хочется, чтобы моё творчество влияло на пространство, в которое оно вписано. Главное — не занимать место чем-то бессмысленным и не имеющим никакого значения для окружения. утверждает она. В будущем Элис планирует больше работать в мастерской, не забывая экспериментировать. Моё творчество в студии всегда движется к самоанализу, а вдохновение я черпаю в людях, с которыми общаюсь, вижу наяву или во сне, говорит она. Именно поэтому ей очень важно работать учительницей, старающейся придать женщинам возможности и сил. Я очень трепетно отношусь к моей работе педагога в Гарлеме и Бронксе. Дети и подростки, с которыми я работаю, часто вдохновляют меня идеями и страстью больше, чем я их. Я обожаю проводить с ними время, ведь это даёт мне шанс посмотреть на всё по-новому, свежим взглядом. Будучи учителем, я научилась слушать других, и, пожалуй, это самый главный навык. а также задавать вопросы, когда мне что-то непонятно», — признаётся она. Также Элис нередко выступает куратором различных выставок. «В этой роли я стараюсь продвигать начинающих художников в мире граффити и стрит-арта», — отмечает она. «Мне всегда нравилось расти вместе с работой, быть гибкой, по мере необходимости принимая все формы самовыражения». Я очень горжусь работой женщины эпохи Ренессанса», статуи, которую сделала в Гарлеме. Она стала моей первой скульптурой в паблик-арте, созданной в честь женщин Гарлемского Ренессанса. Развиваться и экспериментировать — это нормально. Размышлять о мире вещей и принимать решения — это нормально. Идти новыми путями — это нормально, объясняет она».